Глава 43. Зверь. Клавдия. Наверное, даже хорошо, что Дрейк вызвался меня проводить, ведь сама бы я ни за что не нашла путь в этом подземелье. Вот только компания рыжего дракона меня основательно напрягала, как и его внезапный порыв помочь мне. А еще было очень неприятно, что у этого родственничка, олигарх Олли, полномочий даже больше, чем у меня. Не то, чтобы я рвалась лично управлять поместьем, но это был наш дом, а я начинала здесь себя чувствовать гостей. Роклинд кастел мне в этом отношении нравился гораздо больше. Там все было ближе и понятнее, чем здесь. Когда Кей придет себя после приступа, то нужно будет это с ним обсудить, как и многое другое: поведение прислуги на кухне. У меня тоже оставила неприятный осадочек. Похоже, за время болезни мой муж слишком привык полагаться на помощь Декура, и доверия к этому типу у меня не было. Внимательно осматриваясь по сторонам, я запоминала путь к Кайрану. Зачем? Мне просто было так спокойнее знать, что я смогу найти своего мужа в этих бесконечных, плохо освещенных коридорах. Неожиданно мимо нас с громким писком проскочила упитанная мышь, которую, скорее всего, мы с Дрейком спугнули своим появлением. Рыжий родственничек хидно покосился в мою сторону, ожидая чисто женской реакции на грызуна. Но я только вопросительно вскинула бровь. Мышей я не боялась. В живом уголке нашего садика когда-то жило целое семейство декоративных леммингов которых заботились в основном мы с нянечками. «А вы действительно сильно переменились за последнее время, герцогиня? Как будто совсем другой человек», — первым нарушил тишину Дрейк. Его низкий голос гулким эхом отражался от высоких потолков, выложенных из грубо отёсанного камня. «Все со временем умнеют. Кстати, почему вы так сразу согласились меня проводить?» Сразу перевела тему. «А почему я должен был отказывать? Вы хотите увидеть Кайрана во время приступа? И это нормально?» «Что бы вы ни думали, но я не враг вам. Мне жаль, что наша встреча прошла так напряженно. Мы оба были на взводе и не с того начали. Главное, это что и вам, и мне, дорог Может быть, лучше сделать вид, что недавнего разговора между нами просто не было? вкладывая максимум обаяния в улыбку, спросил в декор. Давайте попробуем. так фальшиво растянув губы, ответила я. Ссориться сейчас с этим лицемером просто не имело смысла. Лучше подыграть ему, чтобы узнать, что этот родственничек затеял. К счастью, в этот момент мы подошли к массивной кованой двери, и дракон отвлекся на то, чтобы приложить магический ключ к замку. После его действия послышался противный скрежет металла о камень, и дверь сама открылась, пропуская нас в большую, хорошо освещенную камеру, разделенную посередине решеткой. Кайрана я увидела сразу, впрочем, как и он нас. В углу его половины клетки на полу Валялась немаленькая куча каких-то рваных тряпок, в центре которой, как в гнезде, сидел Кэй. Мне казалось, что я уже видела своего мужа таким, и теперь не испугаюсь, но я переоценила свою отвагу. Кэйран внешне выглядел так же, как обычно, но сейчас от него веяло такой бешеной яростью и злобой, что волосы вставали дыбом. И это я не образно выразилась, а вполне себе по факту. Я кожей чувствовала, как крошечные волоски на руках шевелятся. Это ощущение шло на уровне инстинктов. Так бывает, когда рядом оказывается свирепый хищник. Потребовалось определенное усилие над собой, чтобы перебороть эту оторопь и заставить себя говорить. «Эй, ну ты чего? Это же я!» — мягко произнесла я услышав низкий злобный рокот, исходивший из клетки. Чуть было не ляпнула Клава, но вовремя прикусила язык, вспомнив о том, что у нас один неприятный наблюдатель. Рык, исходивший от Кэя, стал тише. Синие глаза с оранжевой иглой зрачка смотрели на меня немного растерянно как будто он не знал, как правильно реагировать на моё появление. «Как ты?» Опять порвал рубашку. Не стоило. Тут не так холодно, как в прошлый раз, но и не так жарко ведь, — говорила я первое, что пришло в голову. В принципе, дракон мало обращал внимания на слова. Важнее эмоциональный посыл. По крайней мере, я так думала. В любом случае, мой метод сработал. Кайран перестал издавать угрожающие звуки а потом медленно подошел к решётке и высунул сквозь нее руку надеясь дотянуться до меня вы уже видели каира в таком состоянии верно почти шепотом спросил дрейк, но звериная суть Кэя все равно отреагировала резко повернувшись в сторону рыжего черный дракон оскалился и зашипел а потом сильно ударился всем телом о прутьте стремясь их выломать. Учитывая то, что Кейс все так же пребывал в своей половинчатой форме, выглядело это жутковато. «Умолчите, пожалуйста», — шикнула я Декуру. «Тише, тише, мой хороший, не надо так. Я рядом, пришла к тебе, как обещала». Уже совсем другим тоном обратилась я к проклятому дракону, делая сначала один осторожный шаг в сторону клетки потом второй и третий. Кэй снова сосредоточил своё внимание на мне, вытянув руку через прутья. От мужа снова исходил уже знакомый воркующий рокот. Дракон приветствовал меня, ждал. Может быть и странно, но я тоже успела соскучиться по этой половине Кайрана. Да, зверь был более порывистым в выражении своих чувств и даже опасным, но таким честным и непосредственным, что нельзя было остаться к нему равнодушной. Мне оставался всего один шаг, чтобы коснуться ладони любимого. Как мне на легли совсем другие, чужие руки. «Вы совсем с ума сошли, герцогиня! Опасно подходить к решетке так близко!» — возмущенно произнес Дрейк Декур, удерживая меня на месте, а в этот момент... В клетке громко взревел черный дракон. Зверь как будто сошел с ума в своей ярости. Сначала попятился назад, а потом резко ударился о прутья. Один раз, второй, третий. На оскаленном лице Кайрана появилась кровь. Но он не обращал на это внимание, снова и снова бросаясь в нашу сторону. «Кей, тише, успокойся, пожалуйста». Попыталась я снова утихомирить дракона, но теперь он как будто не слышал. «Да отпустите же меня!» — потребовала я, обращаясь уже к Дрейку. «Нет, это опасно. Вы сами все видите, Клаудия. Нам лучше уйти, тогда он успокоится», — сказал Рыжий, насильно утаскивая меня в коридор.